Записка, поданная Бениксоном, и сведения казаков о незакрытом левом фланге французов были только последние признаки необходимости отдать приказание о наступлении, и наступление было назначено на 5 октября. 4 числа утром Кутузов подписал диспозицию. Толь прочел ее Ермолову, предлагая ему заняться дальнейшими распоряжениями. «Хорошо, хорошо. Мне теперь некогда», — сказал Ермолов и вышел из избы. Диспозиция, составленная Толем, была очень хорошая. Так же, как и в аустралицкой диспозиции было написано, хотя и не по-немецки «Первая колонна идет туда-то и туда-то», вторая колонна идет туда-то и туда-то и так далее. И все эти колонны на бумаге приходили в назначенное время в свое место и уничтожали неприятеля. Все было, как и во всех диспозициях, прекрасно придумано, и, как и по всем диспозициям, ни одна колонна не пришла в свое время и на свое место». Когда диспозиция была готова в должном количестве экземпляров, был призван офицер и послан к Ермолову, чтобы передать ему бумаги для исполнения. Молодой кавалергарский офицер, ординалец Кутузова, довольный важностью данного ему поручения, отправился на квартиру Ермолова. «Уехали», — отвечал денщик Ермолова. Кавалергарский офицер подошел к генералу, у которого часто бывал Ермолов. Нет, и генерала нет. Кавалергарский офицер, сев верхом, поехал к другому. Нет, уехали. Как бы мне не отвечать за промедление, вот досада, думал офицер. Он объездил весь лагерь. Кто говорил, что видели, как Ермолов проехал с другими генералами куда-то? Кто говорил, что он, верно, опять дома? Офицер не обеда искал до шести часов вечера. Нигде Ермолова не было, и никто не знал, где он был. Офицер наскоро перекусил у товарища и поехал опять в авангард к Милорадовичу. Милорадовича не было тоже дома. Но тут ему сказали, что Милорадович на балу у генерала Кикина, что должно быть и Ермолов там. Да где же это? — А вон, в Ечкине, — сказал казачий офицер, указывая на далекий помещичий дом. — Да как же там? За цепью. — Выслали два полка наших в цепь. Там нынче такой кутеж идет, беда. Две музыки, три хора песенников. Офицер подъехал за цепь к Ечкину. Издалека еще, подъезжая к дому, он услыхал дружные, веселые звуки плясовой солдатской песни. Валузях, валузях в с присвистом и старбаном слышалось ему изредка заглушаемые криком голосов. Офицеру и весело стало на душе от этих звуков, но вместе с тем и страшно за то, что он виноват, так долго не передав важного, порученного ему приказания. Был уже девятый час. Он слез с лошади и вошел на крыльцо большого, сохранившегося в целости помещичьего дома, находившегося между русских и французов. В буфете и в передней суетились лакеи с винами и яствами. Под окнами стояли песенники. Офицеров ввели в дверь, и он увидал вдруг всех вместе важнейших генералов армии, в том числе и большую заметную фигуру Ермулова. Все генералы были в расстегнутых сюртуках с красными оживленными лицами И громко смеялись стоя полукругом. В середине залы красивый невысокий генерал с красным лицом бойко и ловко выделывал трепака. Ха-ха-ха! Айда Николай Иванович! Ха-ха-ха! Офицер чувствовал, что входя в эту минуту с важным приказанием, он делается вдвойне виновен. И он хотел подождать. Но один из генералов увидал его и, узнав, зачем он, сказал Ермолову. Ермолов с нахмуренным лицом вышел к офицеру и, выслушав, взял от него бумагу, ничего не сказав ему. — Ты думаешь, это он нечаянно уехал? — сказал в этот вечер штабный товарищ кавалергарскому офицеру про Ермолова. — Это штуки! — Это все нарочно. Коновницына подкатить, посмотри. Завтра каша какая будет.